Прощание и отъезд После обеда он пошел прогуляться, чтобы проститься с городом. Неизвестно, когда он еще сюда вернется и вернется ли вообще. Давно он не бродил по городу. Полгода жизни начиналось в девять часов утра в канцелярии и продолжалось там до позднего вечера. Он и не заметил, как весна перешла в лето и наступила осень. Теперь он обнаружил, что многие улицы переименованы. Бывшая улица боевых товарищей была названа «Аллеей бульдогов», как это было в дни Первой Республики. Площадь Октября снова стала площадью святой простоты, потому что раньше здесь находилась духовная семинария. На той самой площади, которую Фабиан намеревался обойти, он заметил в пятидесяти метрах от себя две знакомые фигуры. Один был Хейнц, бывший полудиссидент язычным голосом, и второй – стукач Хрюша, который ходил за ним по старой привычке. Хрюша со времен пионерской дружины постоянно за кем-нибудь шпионил да так и не смог выйти из роли. А поскольку следить сейчас не было никакого смысла, то они с Хейнцем просто дружески беседовали. С порывами ветра до Фабиана долетали обрывки разговора, и, как он понял, речь шла о судьбе эстонского футбола. Однако ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Из некоторых источников Фабиану было известно, что теперь Хрюша шпионит в пользу Пакса. Фабиан зашел в фойе единственного по-настоящему международного отеля, чтобы выпить чашечку кофе. Сидящие рядом подвыпившие юнцы узнали его и, приняв еще по рюмке для храбрости, спросили, «Скажите, господин Фабиан, «Скоро ли начнется миссия?» Вопрос был задан дружелюбно и почтительно. «Скоро, скоро», — ответил Фабиан. Он зашел в кабачок художников. Он, правда, был здесь не далее, как вчера, но ему нужно было получить от скульптора Кудру выполненный заказ. И, кроме того, еще неизвестно, может, он спускается по этой лестнице последний раз». Странно, сегодня впервые за долгое время ему снова здесь все показалось очень мило, как пятнадцать лет назад. Из разговоров он узнал, что враждебные Интеры ходили утром в тир бывшей воинской части тренироваться в стрельбе, и что они формируют рабочие дружины. Значит, опасность еще не миновала. Тем более, что на всесоюзных заводах были созданы забастовочные комитеты. Вообще, в городе он услышал о создавшемся положении гораздо больше, чем в канцелярии от своих коллег. И в кабачке у него спросили, когда начнется миссия. Там знали, что Рудольфа пребывает за границей. Знали и то, что Фабиан будет его сопровождать. На следующее утро он с чемоданом отправился во дворец. Петер должен был его, Орвела и Андерсона, отвезти в аэропорт. Койерапу отозвал Фабиана в сторону и дал ему денег. Их было много, против ожидания много. По всей вероятности, Койерапу сильно постарался и всучил, все искусственные задницы проституткам. Он сделал все возможное, чтобы эстонцы не осрамились перед миром, чтобы шеф хотя бы смог заплатить за свою Марию Манчини, а другие за чашку кофе, и чтобы им не нужно было из-за каждой мелочи просить помощи у всяких момсонов». «Только не отдавай шефу все сразу», — поучал Кой-Рапу. «Давай по частям. Каждый день столько-то и столько-то. И никогда не говори, сколько осталось. Не то он возьмет и все истратит. Все время ври, что денег меньше, чем на самом деле. Меньше, и все тут. Пока не скажешь, что деньги кончились». Это скажешь, когда останется только на такси, чтобы добраться до аэропорта. Эти деньги за в трусы, туда между ног, куда воровская рука не дотянется. Иначе шеф их найдет. Из всего этого Фабиан сделал вывод, что на самом деле Койропу любит шефа. И он в растроганных чувствах пожал Роману руку.